На ферме было и з д а в н о заведено и вошло в норму начинать трудовой день с конторы, где на перекуры, наряды и пререкания уходили лучшие утренние часы. Огородов попытался было сломать этот порядок и ввел разнарядку по работам с вечера, но люди все равно находили причины и по утрам являлись в контору, а уж потом шли разбирать лошадей, И на конюшне опять долго спорили о телегах, сбруи, мешках и не спешили разъезжаться. К вечеру с е м ё н обошел засеянные поля и не мог успокоиться от плохо сделанных работ. Сеяли по мелкой пахоте, с большими огрехами. Семена были заделаны кое-как. Их легко выклевывали грачи, табунная и прожорливая п т и ц ы На высокой елане... В обхвате старого с подлеском сосняка встретил кузнеца Постойку, который сидел на опрокинутом лукошке, курил и разглядывал свои босые костистые ступни. Острым ядовитым дымком напахнуло еще издали. Лайка, пестрая молодая собачонка, с закрученным кверху хвостом, тоже издали у ч у и л а человека и бросилась к нему с лаем. Но Постойка прикрикнул на нее, и она, сконфузившись, опустила хвост, улеглась в сторонку. с е м ё н присел на мешок с овсом, похлопал по его тугому боку. — А где же народ-то? Да и ты-то тут зачем? Сейлку так и не наладили, Сема. Бились, бились и увезли назад. Крепежные болты на раме кто-то снял, а самодельный не держит. Все уехали. Я вот сижу с собачонкой. Что сижу-то, я, с е н е по весне за все так. Люблю с лукошком походить по свежей пахоте. А то как же, босичком. Только-только да нет, какая простуда. Вешняя землица она и студит, и греет. А ноги-то после зимней обувины никак не нарадуются. Я уж вот по левому-то укосу прошел, заборонить осталось. «Изя певеснина плохо сделана!» — вздохнул с е м ё н «Глаза бы не глядели! Морду бить за такую работу! Да у нас тут на ферме извеку так! Плуги есть, и коней бы подобрать можно, а дело не вяжется! Им скорее обскакать закон да зашибить поденщину! Пашет один, сеет другой! Убирать будет еще кто-то! Под конец и спросить не кого! А я с кем не заговорю!» То ты в штыки, без малого в драку. Ты же, говорю, Спиридон, землю портишь. Бери з д е с а м а в руке лопата, того и гляди, смажет. Этот сможет, этот стебанет, дурной мужик. И еще какая штука, Сема. Постойка о толстый ноготь большого пальца выколотил трубку, хотел продуть м у штук, но он был так забит табачной смолой, что только хлюпал. О чем я? А, Спиридон этот. Да ведь если бы он только один. Не взлюбили семы тебя, Мурзинские. Это ты крепко возьми на заметку. А раз не взлюбили, свое выведут. А кроме того, Корытов, приказчик наш, н а у с к и в а е т их на тебя, потому как боится, что ты у него место отымешь, а оно хлебное. Да и то еще. Да тебя с мужиков. Никто и ничего не спрашивал. К а ж д о м у воле, хошь, робь, хошь, гуляй. А ты пришел и вроде взну сдал их. Плохо, переделай. Плюнь-ка ты на все. Дело тебе не переиначить, а худо на свою голову наживешь. Время подоспело лютое. После пятого года все пошло. Народ не терпит никакого притеснения. Все почужело для людей. Все ждут чего-то. и совсем не думает о сегодняшнем деле. Я тут на мостике через Мурзу Матвей Лисованов встретил. До тебя он привез сигнал порожняком. Ну, поговорили. Сказал он маленько и о делах Межевом. я старости в а ш и м Этого я не знавал. Отца его помню. Крепкой закваски был хозяин. И по другим местам все они не лучше. Мужички убирают какие собачисты. Оно и вечно... Не становись поперек. В Лопатовке, говорят, и того баши урядников колодец бросили. А у вас теперь в Межевом на новый лад все, на дело будут резать. Я вот и говорю, Сеня, ступай-ка ты домой на свою землю, а ферму брось. Поглядел, приценился и хватит. Я ведь знаю тебя, ты хочешь, чтобы все было уж сделано так сделано, и будешь добиваться порядка, и п о с с о р и ш ь с я не только с мужиками. Но и... п о с т о й к а поднял палец выше головы и щелкнул языком. Понял? Наши начальники тоже любят хлебать из двух чашек.